Глава семнадцатая Я скомкал записку и бросил бумажный шарик в мусорную корзину. Отлепил от груди фальшивую огнестрельную рану, надел через голову рубашку, которую оставила для меня Фентон. Подошел к двери правой холодильной камеры, куда доктор Улья сунул мою одежду, открыл ее и оделся полностью. Потом забрал из мусорной корзины свой паспорт. — И куда теперь? — спросил доктор Улья. «Погодите минутку, что вы собираетесь предпринять относительно этой женщины?» «И Дин тоже?» Я видел перед собой два варианта. Можно дать Фентону уйти или попытаться разыскать, но в поисках ее я не видел никакого смысла. С этим старым немощным злодеем она вполне и сама может справиться, да и со многими молодыми тоже, если ляжет такая карта. Тут я не сомневался, она сделает все, что нужно, чтобы Ден Донкер больше никогда не имел дела с бомбами. У нее есть к кому с этим обратиться, ей просто нужна информация. Как она ее раздобудет, это ее дело. Может быть, даже пересечет опасную линию, решать ей. Я ей не совесть и не духовник. Она меня славно огорошила, и нюх мой пришел в расстройство. Но в то же самое время, не могу не сказать, исполнена весьма изящно. Если честно, она мне понравилась. И я желал ей всего наилучшего. «Ничего не собираюсь», — ответил я. «Если Фентон захочет разобраться с тем, что здесь произошло, я ей мешать не стану». «Вот оно что», — доктор Улья почесал затылок. «А что делать с этими гориллами? Нельзя же оставлять их здесь у меня на полу, особенно того большого». Я, между прочим, лечил этого громилу, когда однажды его жертва укусила его за руку, и у него началось заражение. Его зовут Мансур, настоящий психопат. Представляете, что он сделает, когда очухается и увидит меня? Ведь он сразу понял, что я вам помогал. Не беспокойтесь, я сейчас сам уберу этот мусор и уйду, больше вы их не увидите. Начал я с громила, которого доктор Улья назвал Мансуром. Проверил карманы его штанов и сразу нашел то, что искал. Ключи. Большую связку с пластиковым брелком. А в ней и тот ключ, что мне нужен. Ключ от машины. На его пластиковой головке был отпечатан логотип «Линкольн». Дай бог, чтобы это был лимузин. Лимузины – машины просторные. Места для пассажиров в них всегда полно. И для тех, кто в сознании, и для тех, кто без сознания. Для живых и для мертвых тоже. Как только с конвейера съехала первая модель, все сразу по достоинству оценили этот факт, особенно те, кто во всем ценит качество. Как я, например. Теперь всех троих надо связать. Погрузить в машину, отвезти куда надо и разгрузить. Потом позвонить по номеру 911. Держу пари, на каждого из них в полиции имеется пухлое досье. Впрочем, то, как эти органы отреагировали на мое сообщение о телах в районе дерева, впечатление на меня не произвело. Да и вообще, я что-то не приметил в этом городишке людей в полицейской форме. И детектива ни одного тоже не повстречал. Да и полицейских автомобилей не видел. Я вспомнил недавний разговор с одним человеком из Техаса. У него на этот счет имелась теория. По его словам, в отдаленных районах любой полицейский, которого послали разбираться с каким-нибудь хлопотным делом, например, с кучей трупов, должен прежде всего думать о своем начальнике. Другими словами, тщательное расследование проводить ни к чему. Всеми силами стремиться к тому, чтобы дело аккуратненько было закрыто и как можно скорее, и тем самым порадовать начальника. А в дальнейшем делать так, чтобы в следующий раз, когда где-то у черта на куличках возникнет подобная проблема, туда послали другого. А что, может быть, тот человек был прав, и мне будет лучше разгрузить машину где-нибудь подальше, где-нибудь на обочине скоростной трассы, или в другом городе, покрупнее, или даже в каком-нибудь совсем большом городе. Лишняя работа мне, конечно, не нужна, но мне нужен правильный результат. К тому же я очень проголодался. На пустой желудок голова варит плохо. А это грозит тем, что можно неправильно расставить приоритеты. Я решил сначала что-нибудь перекусить, а уже потом принимать решение. «Утро сегодня выдалось суетливое», — сказал я. «Я бы хотел где-нибудь позавтракать. Хотите со мной?» Доктор Улья скорчил физиономию так, словно я испортил воздух. Завтракать? Сейчас? Нет уж. Нет, благодарю вас. Никак не могу. Я попытался засунуть ключи Мансура себе в карман, но связка оказалась очень большой. Ключи ощетинились во все стороны. К тому же тяжелый. Один ключ обязательно торчал и всякий раз мешал этому. Ключ от врезного замка, очень похожий на те, что я видел вчера у других людей Дин -Донкера. «А где тут у вас варят лучший кофе?» – спросил я. Доктор Ульи несколько раз моргнул, пожал плечами. «Ну, попробуйте розу прерий. Я слышал у них хороший кофе. Как выйдете сразу налево? Пройдете сотню ярдов, сами увидите». «Спасибо, постараюсь найти», – сказал я и оглядел помещение. «У вас найдется что-нибудь, чтобы связать этих бугаев?» Доктор Ульи секунду подумал. «Подождите здесь», — сказал он, — «у меня есть одна идея». Он поспешил на выход. Я не терял время даром и обшарил другие карманы Мансура. Нашел бумажник, там были наличные деньги, но удостоверения личности не оказалось. И вообще ничего такого, где был бы указан адрес. Тогда я потыкал в его мобильник, он потребовал предъявить лицо. Я понятия не имел, что это такое, но по наитию поднес экран к носу владельца. Через секунду экран разблокировался. Входящих звонков я не обнаружил, исходящих тоже. Не было и текстовых сообщений, страница контактов была пуста. Словом, ничего такого, что могло бы мне помочь. Я забрал у него пушку и пошел к гориллам в костюмах. У них в карманах лежало почти то же самое. Пушки, бумажники, мобильники и ключи, включая пластиковые ключи карты. И у каждого ключ от врезного замка. Эти ключи у всех были истертые, и поцарапанные. Я разложил их рядышком, выровнял, сравнил нарезку. Они были совершенно одинаковы. Я приложил к ним и ключ Мансура. Идеальное совпадение. Пришла в голову мысль, что эти ключи могли быть как-то связаны с деятельностью Дендонкера. Любопытство мое разгорелось, но отвечать на вопрос, как именно связаны, было обязательно. Дендонкер сейчас у Фентон под дулом пистолета. Команда его примехонько направляется в тюрьму, а я буду потихоньку двигать из этого городишки, вот только перекушу и сразу двину. Дверь распахнулась. Стука опять не было, но на этот раз открыли ее аккуратно. На пороге появился доктор Улья. В руках у него была куча пакетов, совершенно одинаковых, в чистенькой упаковке и скользкой. Он хотел протянуть мне один из них, но все они сразу выскользнули и рассыпались по полу. Я помог ему собрать их и увидел, что это эластичные бинты, на каждом логотип изготовителя и наклейка, на которой указан размер. Ширина 4 дюйма, длина 5 футов. «Упругие», — сказал доктор Улья, — «растягиваются, но очень прочные, не порвутся. На основе полиуретановых волокон, вплетенных в хлопчато-бумажное полотно, потому и прочные, чаще всего используются, чтобы обездвижить конечности, обычно после вывихов, растяжений». А здесь мы используем их при змеиных укусах. Надо только поплотнее обмотать таким жгутом место с обеих сторон укуса, чтобы яд не пошел дальше. Я вскрыл один пакет и попробовал жгут на прочность. «Если сложить вдвое, будет еще крепче», — сказал доктор Улья. Первым жгутом я связал ноги Мансура в щиколотках, проверил узел и убедился, что доктор Улья прав. Должно выдержать. Руки Мансура связал за спиной. Потом проделал то же самое с самбалами в костюмах. Доктор Улье внимательно наблюдал за моей работой, а когда я закончил, собрал пустые обертки и выбросил их в мусор. Я же сложил в мусорную корзину их пистолеты, бумажники, документы и прочее. «Не люблю попадаться на глаза посторонним», — сказал я. «Как можно незаметно попасть в это здание или выйти отсюда?» «Через стоянку машин скорой помощи», — ответил он. «Как я доставил вас сюда?» «Вчера вечером. Вчера вечером я лежал в мешке для трупов. Можно было доставить меня хоть через дымоход, я бы ничего не заметил». «Ах, да, конечно. В общем, пройдете по коридору до самого конца здания, это отдельный коридор, с отдельным входом с улицы. Там есть пропускной турникет, но он не блокирован, а снаружи не видно, что происходит внутри. Двери открываются автоматически, и перед приемным покоем коридор раздваивается». Одно ответвление ведет к лифту, по которому спускаются прямо в подвал. Там вас никто не увидит, если только в этот момент не будут поступать пострадавшие. Камеры видеонаблюдения есть? Нет, покачал головой доктор Улья. Пару раз собирались поставить, но так и не поставили. По соображениям конфиденциальности. Такова официальная версия. Ну и вопрос финансирования, конечно». Если спросите, что я думаю, то скажу, что реальная причина именно в этом. Пойдемте, я вам покажу. Я двинулся вслед за доктором Улье, мы вышли из помещения морга и зашагали по коридору до самого конца. Он нажал кнопку, вызвал лифт, мы молча стояли рядом и ждали. Не прошло и минуты, как дверцы лифта раздвинулись. Кабина лифта оказалась просторной. Широкая и длинная, она была обшита листами нержавеющей стали. Мы проехали на один этаж вверх, вышли и двинулись по другому коридору, который привел к высоким стеклянным дверям. Как только мы подошли, они перед нами раздвинулись и выпустили нас в прямоугольный дворик. Облупленный асфальт в нем был разлинован красными полосами. Наверное, они указывали, как должны двигаться машины скорой помощи. По одной дуге развернуться, по другой задом подъезжать к зоне выгрузки. Всего места хватало для двух транспортных средств. И справа у самой стены, задом к входу, стоял одинокий седан. Лимузин марки Линкольн. Я нажал на кнопку на электронном брелке Мансура, и поворотные фары машины мигнули. На всех дверцах щелкнули, открываясь замки. Машина была старинного стиля, традиционной простой формы. Черного цвета, универсально черного, как было бы официально написано в рекламной брошюре. а в придачу и стекла в ней были тоже черные, тонированные. Может быть, из-за здешнего климата, а может, из-за паранойи Дендонкера. Хотя, возможно, и просто потому, чтобы никто не смог увидеть, кто или что там внутри. В городе было, похоже, довольно тихо. Маловероятно, что приемный покой в это время дня будет переполнен, что там выстроится очередь раненых граждан. Я подумал, что минут на тридцать спокойно могу оставить машину там, где она стоит. Я снова защелкнул дверцу линкольной, и доктор Улье повел меня обратно в морг. Там он помог мне забросить Мансура на каталку, через коридор я отвез его к лифту, поднял и выкатил на стоянку во дворик. Подвез к багажнику автомобиля, приподнял туловище и перекатил его внутрь. Вторым рейсом привез кучерявого в светлом костюме. С ним возиться было гораздо легче подтащил его к боку машины и как по доске спустил на заднее сиденье потом и прямоволосого в темном костюме попытался уложить его сверху на его же товарища но он соскользнул и провалился лицом вниз на пол я оставил его там где он есть и отвез каталку обратно в морг поблагодарил доктора улья за помощь попрощался и отправился к главному входу в медицинский центр